Глава 8. Значение побед Цезаря в Галлии. Своими победами, одержанными над варварами, внушавшими страх всем народам, Цезарь заставил всю Галлию признать римское господство и получил огромную добычу. Кроме проданных в рабство пленников, ему удалось найти у варваров значительное количество драгоценных металлов. Как к блестящим победам отнесется Рим, Цезарь пока не задумывался. Он хотел быть для Галлии, тем же, чем Лукул был для Понта, область в Малой Азии, а Помпей для Сирии, объявить ее вплоть до Рейна римской провинцией. Рим не видал еще подобной смелости. Галлия была в два раза больше Италии. В ней было много государств, могущественная знать, влиятельные жрецы, свои собственные нравы и традиции. Она имела, по крайней мере, как теперь думают, население от 4 до 5 миллионов жителей которое не было истощено и ослаблено подобно восточным народам. Часть его даже жила исключительно войной. Подчинить римскому владычеству в один день столько народов, изменить политические и национальные основы их существования – это было огромное предприятие. Даже не разделяя беспокойства робких дипломатов, не желавших не завоевывать Египет, не принять его в дар, серьезные люди могли спросить себя: не превышает ли эта задача силы республики? но слишком много мотивов побуждало Цезаря усвоить отважные и дерзкие методы новой школы Лукула. Он без сомнения думал, что после войны с Гельветами национальная партия слишком ненавидит его, чтобы принять, пока он останется в Галлии, тот протекторат, который самая умеренная партия в Риме после победы Цезаря рассматривала как справедливый и необходимый, и от которого он сам никоим образом не мог отказаться. Эта партия, напротив, воспользовалась бы полунезависимостью нации, чтобы возбуждать мятежи и создавать затруднения Риму, который мог бы выйти из них или полным отступлением, или присоединением страны. Такова, впрочем, история всех протекторатов, и рано или поздно это должно было случиться и в Галии, где национальное сопротивление было так сильно. Из благоразумия можно было усвоить то, что казалось неизбежным, воспользовавшись впечатлением, произведенным победой над белгами. Таким образом, римское завоевание Галлии было по первоначальному плану Цезаря частью результатом невольной ошибки, войны против Гельветов, принудившей его идти дальше, чем он сначала желал, частью избирательным маневром, предпринятым с целью в известный момент произвести впечатление на сенат, политиков и избирателей Италии, а частью роковым и невольным следствием той демократической революции которую Цезарь совершил во время своего консульства. Однако в этот момент он думал только нанести удар римской консервативной партии. Он был действительно роковым человеком европейской истории, бессознательным орудием, которым пользовалась судьба для огромного дела. Он бессознательно начал страшную и кровавую борьбу, окончившуюся падением или истреблением Старой Галлии. С уничтожением ее знати и аристократии, хранительницы древних кельтских традиций, исчезли и эти традиции. Новые классы, ставшие на место знати, приняли греко-латинскую цивилизацию через Галлию, проникшую внутрь европейского континента.